В летние каникулы мне ни разу не удалось встретиться с Громовым. Он уехал в Комарова, в пионерский лагерь Академии наук. А я в Молодежное, в лагерь от завода, на котором работал мой отец. Я, конечно, мог случайно с Громовым встретиться. Молодежное было не так далеко от Комарова. Но за все лето я не встретился ни с кем из наших ребят, кроме Дроводелова, который попал вместе со мной в один лагерь. Его мать работала кладовщицей, и он жил не с нами, а с матерью во флигеле для обслуживающего персонала. Но встречались мы каждый день. В то утро, когда я приехал, он подбежал и, сделав важное лицо, пробубнил. «Платон, ты мне друг, но истина...» Я не выдержал, схватил его за ворот рубашки и пригрозил. «Если ты еще раз скажешь о Платоне и об истине, пусть меня выгонят из лагеря, но я тебя проучу». Он видно забыл, какое впечатление произвели на Громова и на всех нас после прочтения рассказа его слова. Дроводелов очень обиделся. У него на глазах даже слезы выступили, и он сказал мне: "Отпусти! Во-первых, эти слова принадлежат не мне, а Сократу, а он был мыслитель. А во-вторых, отпусти! Ты сейчас не на улице, а в пионерском лагере". На этот раз ладно согласился я. Отпущу. Только чтобы об истине я больше ничего не слышал. И он действительно образумился, перестал говорить об истине и о Платоне, но моей угрозы он мне не простил. Это я видел по лицу его матери-кладовщицы, всякий раз, когда с ней встречался. На ее лице было написано все, и про истину, и про Платона, и про то, что я чуть не оторвал воротник у ее сына, Лицо ее, впрочем, было вполне благообразное, большое, плотное и даже симпатичное, но оно выражало слишком много чувств. Нет, Дроводелов больше уже не упоминал об истине, и на том спасибо. Я давно заметил, что когда не очень умный человек произносит чужие умные слова, эти слова тоже глупеют, хотя говоривший ничего не прибавляет от себя. Почему это происходит, не знаю». Ох, хватит о дроводелове. В лагере он всем надоел. Вечно торговался, что-нибудь выпрашивал, сплетничал про команду, против которой играл. В конце концов он добился, что его оставляли стоять в стороне, в роли болельщика. А вместо того, чтобы упрекнуть в этом себя, он сразу же обвинил меня. «А еще одноклассник!» — нудил он. «Разве это по-товарищески?» Эти слова почему-то растрогали меня, я стал просить ребят не выгонять его на мусор. Не хочется мне рассказывать о дроводелове, честное слово, не хочется. Не очень-то это интересный человек, но так получилось, что без него никак нельзя обойтись. В тот день, о котором я сейчас рассказываю, он подошел ко мне, хлопнул по плечу ладонью и объявил. Я вчера с матерью в город ездил. Ну, ездил. И что из того? Новостишки есть. Какие? Громов переводится в другую школу. Это почему? Квартиру им новую дают. Уже ордер выписали. Не будет же он с Черной речки ездить на Васильевский остров. Не может быть, чтобы из-за квартиры он захотел уйти из класса. Сказал я, чувствуя, однако, всю неубедительность своих доводов. Дроводелов посмотрел на меня, и вдруг его лицо стало похоже на лицо его матери. По-твоему, он должен тебя предпочесть новой квартире? Если бы Громовы собирались переезжать, вряд ли они стали бы возиться с капитальным ремонтом. Выходит, ты мне не веришь? Не верю. Разве тебе не известно, что я всегда говорю одну только правду? Дроводелов и в самом деле считал себя правдолюбым. За прошлым году он перевелся в нашу школу откуда-то с Бабурина и всем хвастал, что его мать – самый крупный в Ленинграде инженер и работает на металлическом в цехе паровых турбин. Но потом выяснилось, что она торгует зимой в пивном ларьке, а летом работает кладовщицей в пионерских лагерях. Мы узнали об этом, но, чтобы не конфузить Дроводелова, всякий раз, когда речь заходила о паровых турбинах, начинали говорить о чем-нибудь другом. А Тихоня Власов даже высказал предположение, будто мать Дроводелова когда-то работала инженером, но дисквалифицировалась и переменила профессию. Но хватит о матери Дроводелова. Довольно. Известие про Громова очень огорчило меня. Как известно, судьба не очень балует школьников. Интересных людей с загадочным прошлым или настоящим... чаще встречаешь в книгах, чем в школе. А Громов давно привлекал мое внимание не только в связи с находками его отца, но и сам по себе, как самостоятельная личность. Если бы меня попросили описать наружность Громова и его характер, вряд ли я бы справился. Наружность у него была самая обыкновенная, если не считать седой прядки волос над левым ухом. Посидел Громов сразу, как появился на свет. Еще до того, как научился переживать и огорчаться, седая прядка и очки в зеленоватое оправе придавали лицу Громова серьезное и даже солидное выражение. Кто-то из ребят назвал его академиком, но прозвище не пристало. К Громову ничего не приставало. Ни грязь, ни пыль, ни завистливые, ни слова — Он чем-то походил на мальчика, о котором писал в домашней работе. Когда Герман Иванович читал его сочинение, я мысленно представлял себе мальчика с седой пряткой над левым ухом, как у Громова. Хотя о прятке в рассказе ничего не было сказано. Я уже давно обратил на это внимание. Когда читаешь повесть, рассказ или поэму, всегда ищешь у героя сходство с кем-нибудь из твоих знакомых. Помню, когда я первый раз читал Пушкина, я сразу догадался, на кого похож Онегин. Он был очень похож на одного щеголеватого красивого парня, которого я как-то видел на Невском возле кафе. Парень стоял, отставив ногу в узкой штанине, а на лице его было написано, что ему наскучило все на свете, и он не знает, чем бы заняться. Да, сейчас я убежден, что Громов был похож на мальчика, который родился в космическом корабле. Дело было не только в седой прятке, но и в том, что Громов очень много знал. Никто в школе не знал столько, сколько знал Громов, но он никогда не был первым учеником. То, что он знал, не имело никакого отношения к программе. Например, он откуда-то знал и совершенно точно, какой мозг у вымершего миллионы лет назад плезиозавра Этого не знал даже сам Иван Степанович, преподаватель биологии. Но мы не понимали, какой толк от всех этих знаний, раз их не было в учебниках и в школьной программе. Учителя, за исключением Германа Ивановича, эти знания не очень-то ценили. Глупо было думать, что они ценят только то, что вставлено в учебники и в программу. Просто у них был житейский опыт. И они отлично понимали, что знание величины мозга у плезиозавра вряд ли пригодится Громову в его дальнейшей жизни и деятельности, и что надо хорошо знать то, с чем мы встречаемся на каждом шагу. Вряд ли ему или нам или вам когда-нибудь доведется встретиться с плезиозавром. Я не удержался и однажды сказал об этом Громову при Власове и Дроводелове, который, как всегда, оказался тут как тут. Дроводелов совсем не кстати расхохотался, а Громов насмешливо посмотрел на меня, молча достал из портфеля газетную вырезку и протянул нам. Мы прочли и от удивления выторщили глаза. В газетной вырезке говорилось, что на днях в одном из шотландских озер обнаружен живой плезязавр. На уроке биологии мы показали вырезку Ивану Степановичу. И он почему-то очень смутился и, по-видимому, был недоволен этой находкой. В конце урока он нам сказал «Это ничего не прибавляет!» И затем добавил, подумав «Но и не убавляет!» Эти его слова нам показались тогда не менее загадочными, чем обнаружение плезиозавра. Пожалуй, довольно про плезиозавра. О нем и без того все знают. Но Громов знал очень много такого, о чем даже и намеков не было в наших учебниках. Он знал, например, про воду, чего не знал никто из нас. И про лед он тоже знал, чего, возможно, не знала даже наша химичка Вера Николаевна. И однажды на уроке химии он сказал, что лед – вовсе не твердое тело, как думают многие. А что же он такое, заинтересовались мы. Твердыми телами называют те вещества... частицы которых образуют регулярную структуру, кристаллическую решетку. Я вспомнил про стекло. Вспомнил, что оно такое твердое, что его приходится резать алмазом. И задал Громову коварный вопрос. «А стекло?» – спросил я. «Твердое тело или нет?» «Нет», – ответил Громов. «Стекло – это переохлажденная жидкость высокой вязкости». Вера Николаевна не принимала участия в этом разговоре. Когда речь заходила о химии и физике, с Громовым лучше было не связываться. Никто не знал, откуда он черпал свои знания, и проверить его было трудно. Первые ученики тоже много знали. Они посещали разные кружки при Дворце Пионеров и следили за новинками. Но употребляя полюбившееся нам выражение Ивана Степановича, эти знания ничего к ним не прибавляли, и ничего от них не убавляли. Громов — другое дело. Знания превращали его в другого человека. Что я хочу этим сказать? Сейчас постараюсь объяснить. Пока Громов молчал, это был обыкновенный ученик, такой же, как мы все. Но стоило ему заговорить, как он становился совершенно другим. Он делался много умнее, и больше обыкновенного ученика, и казалось, что такой он настоящий и есть, только до поры до времени скрывает это. Отвечая на вопрос преподавателя, Громов никогда не спешил, как первые ученики и отличники. Наоборот, он отвечал медленно, словно еще не зная правильного ответа и безмолвно советуясь с кем-то внутри себя. Что я еще могу сказать о Громове? Пожалуй, ничего. Пока». Но когда он переедет на Черную речку и переведется в другую школу, тогда, возможно, я смогу сказать больше. Ведь пока человек каждый день сидит с тобой в одном классе, со своей седой прядкой и раздвоенным подбородком, и пока ты каждый день видишь, как он пишет, постукивая мелом по доске, или читает новый номер, трудно сказать о нем что-либо интересное. А может быть, Громов и не переедет на Черную речку, И Дроводелов все это придумал, чтобы поделиться со мной новостишкой».